Глава 74. Вступление. Машина мчалась по Ярославскому шоссе к Москве. На заднем сиденье развалились Миша, Генка и Слава. Ребята торопились в школу на торжественное заседание, посвященное пятилетию Красной Армии. Свиридов и Моряк остались у Терентьевой. «Все ж таки он вредный старикашка», — сказал Генка. «Кто? Поликарп Терентьев».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 Мальчики вылезли из машины и вошли в школу. На лестнице было тихо и пусто, только тетя Броша сидела в раздевалке и вязала чулок. Собрание уже началось. — Не вели напускать, — сказала она, — чтобы не опаздывали. — Ну, Брошечка, — попросил Миша, — ради праздника. — Разве уж, — сказала тетя Броша и приняла их одежду. Мальчики поднялись по лестнице, тихо вошли в переполненный зал и стали у дверей. В глубине зала виднелся стол президиума, покрытый красной материей. Над столом, над широкими окнами висело красное полотнище с лозунгом «Пусть господствующие классы дрожат перед коммунистической революцией». Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей».